9 часов 30 минут. Камиль сгорает от нетерпения узнать у Анны, что она действительно видела в пассаже Мунье. Но показать ей, насколько он обеспокоен, значит признать, что она в опасности, напугать, добавить к боли страх. Но он обязан расспросить ее. «Что?» — вскрикивает Анна. видела что. Ну, что?» Ей необходим отдых. Ночь не принесла улучшения. Анна проснулась в еще худшем моральном состоянии, чем заснула. Нервы у нее на пределе, постоянно готова заплакать. Голос у нее дрожит, но говорит она яснее, чем накануне, и уже может произносить целые слоги. «Не знаю», — отвечает Камиль, — «ты могла видеть что угодно». «Что?» — Камиль разводит руками. «Понимаешь, мне нужно, чтобы убедиться». Нет, Анна не понимает. Однако соглашается ответить на вопросы Камиля, склоняет голову и искоса смотрит на него. Он же прикрывает глаза. «Успокойся». «Помоги мне». «Они при тебе не разговаривали?» Молчание. Он даже не понимает, слышала она вопрос. Но она делает неопределенный, непонятно что, означающий жест рукой. Камиль склоняется над ней. «Сербский, мне кажется». Камиль подскакивает на месте. «Что значит «сербский»? Ты знаешь «сербские» слова?» Он не может скрыть своего недоверия. Словенцы, сербы, боснийцы, хорваты, косовары. Ему все чаще и чаще приходится с ними сталкиваться. Они прибывают в Париж волнами. Но ему никогда не приходило в голову различать их по языку. «Нет, не знаю. Я не уверена». Анна замолкает и тяжело опускается на подушки. «Подожди, подожди», — наставит Камиль. «Это важно». Анна приоткрывает глаза и с трудом произносит. «Край, так кажется». Камиль не может прийти в себя. У него такое состояние, будто он неожиданно обнаружил, что цыпочка судебного следователя Перейра бегло говорит по-японски. Край это по — это по-сербски? Анна кивает, но не уверена. Это означает «стоп». Но она откуда ты это знаешь? она закрывает глаза. Ощущение, что ей действительно мучительно плохо, что ей необходимо все время повторять одно и то же. Я три года занимаюсь Восточной Европой. — Непростительно. Она ему тысячу раз объясняла. 15 лет в международном туризме. Прежде чем заняться менеджментом, она организовывала туристские поездки практически по всем направлениям, и в частности во все страны Восточной Европы, за исключением России, от Польши до Албании. — Они говорили по-сербски? — Анна только отрицательно качает головой, но Камиль настаивает, ему всегда все нужно объяснять. — Я слышала только один голос в туалете. Она еле двигает губами, но все понятно. «Камиль, я не уверена». Но ему все ясно. Тот, кто кричит, кто сгребает драгоценности, кто отталкивает своего подельника, этот человек — серп. А тот, кто обеспечивает безопасность — венсан Афнер. Это он избивал Анну. Он звонил в больницу, он добрался до ее палаты, вероятно, он уже был и у нее в квартире. И он чисто говорит по-французски. «Регистраторша». Не ошиблась. Венсан Афнер. В кабинет компьютерной томографии Анна собралась идти на костылях. Но чтобы понять, с чего она хочет, нужно время. Камиль переводит. Она решила идти туда самостоятельно. Медсестры закатывают глаза и пытаются без всяких разговоров уложить ее на носилки. Она кричит, отбивается и усаживается на постели, скрестив руки. Нет. На сей раз все совершенно понятно. является старшая медсестра Флоранс с накачанными губами. Полное самообладание. Как неразумно. Говорит она, вас довезут до кабинета, мадам Форстье. Это ниже этажом, это недолго. Она направляется к двери, всем своим видом доказывая, что работа у нее выше головы, и ей начинают надоедать все эти выходки, которые... Но когда она уже готова сделать шаг в коридор, до нее доносится голос Анны совершенно ясный. И хотя слоги не всегда отчетливы, смысл ее слов совершенно очевиден. Об этом не может быть и речи. Или я иду сама, или не иду вовсе. Флоранс возвращается. Камиль пытается поддержать Анну. Взгляд медсестры заставляет его замолчать. А это, собственно, кто? Он отходит к стене, прислоняется к ней. По его мнению, красотка только что упустила последний шанс спокойно и мирно разрешить спор. Но посмотрим. На этаже все приходит в движение. Из дверей палат высовываются больные, медсестры пытаются восстановить спокойствие, вернуть пациентов в палаты, нечего глазеть. Приходится вмешаться интерну-индусу с именем из 24 четырех букв. У него ночные дежурства, он должен находиться на службе столько же времени, сколько букв в его имени. Платят ему, правда, как уборщицы, но это нормально, он же индус. Он подходит к Анне, внимательно слушает, и пока Анна говорит, наклоняется к ней. «Синяки у этой пациентки такого типа, что через несколько дней будут выглядеть просто ужасающе», — думает врач. «А ведь она и сейчас-то далеко не красавица». Интерн пытается ее мягко урезонить. Прежде всего прослушивает ее, никто не понимает, что он делает. В кабинете компьютерной томографии пациентов не ждут. Раз назначено, значит назначено. Он же наоборот». Флоренс уже теряет терпение, медсестры исходят злостью. Интерн заканчивает осмотр, улыбается Анне и просит принести костыли. У персонала создается впечатление, что их предали. Камиль смотрит на Анну, она просто висит на костылях, с двух сторон поддерживаемая за плечи медсестрами. Идет она медленно, но сама, сама.